Глава третья. Призрак. Франция. Поместье семьи Готье. 1564 год. Ничего удивительного в падении не было. Скорее было удивительно, как мальчишка умудрился так долго бегать по саду, пока длинные лапы, от накинутой поверх шкуры волка, постоянно путались под ногами. Неминуемое случилось. Мальчик наступил на лаппещё и споткнулся о собственную ногу, упав лицом в землю. но даже не это было самое досадное, а то, что погони из остальной дитворы моментально его настигло и осалило по плечам, голове, по разбитому в кровь носу. Бойкий парнишка не хныкал от боли, а лишь отморкал кровь на земь, проверяя в порядке ли зубы. Некоторые из них уже порядком шатались. Удостоверившись, что все в порядке, поверженный мальчик встал в полный рост, отряхнулся и оглядел народ, снимая шкуру. Кто теперь волк? спросил он. Чур не я, кричал и на перебой детвора. А где Рене? Вдруг раздался возглас. Точно, точно, теперь он волк! Радостно подхватили все. Дело оставалось за малым. Найти Рене. Сделать это было не так-то и просто. Самый младший ребенок в семье, Готье, предпочитал уединение. Где только не находили мальчика, он мог заснуть в библиотеке, в винном погребе, забравшись на пыльные бочки. Собрав на себя многолетние седые матки паутины, он мог уснуть в кладовке, спрятавшись в холщёвый мешок. Что же говорить о том, как Рене предпочитал бодрствовать? Тут никто из обитателей замка не мог наверняка сказать, где был Рене и что делал. Бывало, что мальчик возвращался с прогулки в болотной тине, с сияющей улыбкой волоча за собой кувшинку с длинным стеблем. И если же мальчик играл в саду, то не с остальными ребятами, а скорее сам с собой. В непонятном никому порядке он подкидывал камешки, что-то чертил прутиком на земле и тут же затаптывал следы и снова чертил, и вновь топтался на месте. Именно за таким занятием дети и застали младшего брата. "Эй, чурты, теперь волк!" крикнул один из самых взрослых ребят, волочашку у зверя. Рена поднял взгляд от земли и растерянно глядел на братьев. "Не хочу", помотал головой Рена. "Вы меня сразу догоните?" И вам всё равно будет нужен новый волк. А ты беги быстрее, ответили ему. Мы тебя прямо сразу хватать не будем. Не хочу, отрезал Рэнэ и вновь присел на корточки и принялся что-то чертить палочкой на земле. Ероша сухую траву. А потом жаловаться будешь, что мы не берём тебя играть, раздражённо проворчал один из ребят и злобно пнул камень. И папа по шее снова надаёт, добавил кто-то, заставив Рэнэ поднять взгляд. Пыльная шкура лежала на земле, собрав в свои складки щепки, траву и прочий мусор. "Вы играете с падалью", поморщившись, сказал Ренне. Тут дети замолчали. Вдалеке лес шептался зелёными кронами. "Да ну тебя", сплюнул старший из мальчиков, подобрав шкуру и повёл остальных братьев прочь. Лишь когда уже стемнело, Ренне оторвал взгляд от земли. Солнце село уже больше получаса назад, и небеса утрачивали свой последний свет. Когда юный граф вернулся в замок, его тут же встретила старшая сестра. "Папа ждёт тебя в зале", сказала она, и под верхней губой открылась щербинка между зубами. Рене удивился, но благодарно кивнул. Он никак не хотел заставить графа Гатье ждать. Проходя мимо лестницы, мальчик заметил своих братьев. Они неумело притаились, но с большой охотой наблюдали за Рене, шикая и затыкая друг друга. Не желая никого расстраивать, Ренэ сделал вид, что ничего не заметил. Однако все эти обстоятельства немало подстёгивали любопытство и даже страх. Ты просил зайти? спросил Ренэ, взявшись руками за дверной косяк. На диване сидел отец, широкоплечий здоровяк с шрамом вдоль правого глаза, гордость настоящего бывалого охотника. Рядом с графом Готтье расположился незнакомец с медными волосами и ровно подстриженной бородкой. На висках залегла сетка голубоватых сосудов, которые выглядели синяками. Остальная кожа странно серела, а может просто так залегли лукавые вечерние тени. Присутствие постороннего человека сильно смутило мальчика, и он не переступал порога, пока отец не позвал сына жестом. "Не бойся, рана", подозвал отец. "Это мастер Уолтер Деверо, граф Эссекс". "Безмерно рад знакомству, ваша светлость", улыбнулся Уолтер. положив руку на сердце. Голос звучал немного шапеляво и как-то неправильно. Ренне замёрзся и опустил взгляд, отходя за резной подлокотник дивана. "Такой робкий?" протянул мастер Девера, сжав кулаки так, что сквозь бледно-серую кожу выступили фиолетовые вены. "Кто его так запугал?" У Ренне вырвался вздох ужаса, и он притаился ещё сильнее, укрывшись у спинки дивана. Готтие отец свёл брови. Я пропущу это мимо ушей, граф, хмуро произнёс Готье. Презрительно фыркнув, Уолтер принялся барабанить пальцами по колену, задумчиво поглядывая на обоих Готье. "Ренне, мой друг, вы напрасно меня боитесь", произнёс мастер Деверо. "Ты, конечно, не помнишь, ты был совсем крохой". Из-за дивана показалась копна светлых кудрей. Мальчик осторожно выглядывал, не спеша покидать своего надёжного укрытия. Твой папа сказал, ты у нас любопытный малый, спросил граф Эссекс. Светлые брови мальчика свелись ещё сильнее, и макушка снова исчезла, на этот раз окончательно. Что ж, шепелявы господин с серой кожей встал в полный рост и отдал поклон, догадываясь, что юный граф его скорее всего не видит. Надеюсь, мой подарок придётся вам по душе. Он постучал ногтями с фиолетовыми пятнами у основания по большой кожаной папке, что лежала на диване. Не смею больше терзать вас, неискренне и едва ли не враждебно улыбнулся граф Эссекс. Провожать меня не следует. До скорой встречи, ваша светлость. Рэн выглянул лишь когда каблуки удалились достаточно. Отец сидел несколько опечаленно, опустив голову на грудь и задумчиво потирая бороду. Мальчик подкрался вороватым мышонком. И стесну папку. Подарок оказался много более тяжёлым, нежели рассчитывал юный граф. Ренне не рассчитал силы, и папка плашмя упала на каменный пол. Ну что, не дал себя схватить. Вздрогнув от резкого звука, угрюмо вздохнул глава семейства. Сын уже был далеко. Он переворачивал лист один за другим, изучая острова, материки. Когда отец заглянул за плечо Рене, мальчик водил пальцем и читал медленно и по буквам: Terra incognita. Время шло. Господин с серой кожей и жилистыми руками с каждым приездом всё меньше и меньше погал мальчика. В большей мере тому способствовали подарки и гостинцы, которые граф Эссекс привозил для мальчика. Рэнэ перерисовывал карты по нескольку раз, и его потливый ум угадывал, что за этими контурами, широтами и долготами скрываются чудеса и новопорядка. Когда мастер Деверо приехал погостить у Гетье на Рождество, Рене встретил гостя у порога. Мальчик подрос, вытянулся и сделал положительно большие шаги, чтобы совладать со своей пугливостью. Молодой граф вежливо поклонился и пригласил гостя войти, что не могло не обрадовать Вольтера Деворо. Юный Рене Готье был вознагражден шкатулкой, вырезанной из слоновой кости, наполненной душистым табаком. Этим вечером юный граф охотно поддерживал беседу с гостем. Остальные братья и сестры Готье в лучшем случае безучастно хлопали глазами, а некоторые, особенно старшие, со злостью и завистью сжимали столовое серебро. Самому старшему сыну хваталось сил погнуть ложку так круто, что есть луковый суп было по-просту невозможно. Отношения сиблингов накалялись, как песок на палящем солнце. Все могло закончиться трагично, особенно для юного Рене, но его отец, граф Эссекс. предотвратили неминуемую открытую вражду и раздор в семье. Рене очаровался испанскими картами, астрономическими трактатами и трудами по навигации. Он с большим удовольствием слушал рассказы графа Эссекса о дальних странствиях, о Лондоне, величественном порядке серых камней и непоколебимых истин. И, конечно же, о Terra Incognita. Граф Девера не успел предложить юноше уехать с ним в столицу. Рене сам пламенно и живо взмолился перед отцом, чтобы граф Готье дал позволение покинуть родной замок. Получив отцовское благословение, Рене пребывал в пугающем для его робкой и тихой натуры воодушевлении. Лондон принял его без особого тепла и радуше. Хмурый и каменный город укутывался снегом. Черная вода Темзы казалась вовсе бездонной. Рене смотрел по сторонам, когда они брели по улочкам, приминая сырой снег. нежное лицо быстро налилось морозным пунцом, особенно на щеках и носу. скрипучие следы оставались под сапогами, пока они шли по набережной к трехэтажному особняку из белого камня с широким крыльцом. Сирокожий господин молча ждал, пока мальчик тщательно отряхивал сапоги от снега, и перед юным раною готье отворились двери в дом первого графа Эссекса. Прилежный ли он был ученик, сказать сложно. Но определённо Рене очень преуспел в изучении английского языка. Сказалось воспитание, полученное в родном замке. Мальчик перескакивал с мысли на мысль, не успевая закончить предложения, что на письме, что в устной речи. Он мог замолкнуть на полуслове и уставиться в угол или голую стену. Рене выражал свою волю и особенное рвение к избранным наукам. С большой любовью и воодушевлением посещались им уроки истории, литературы и поэзии на французском, английском, вальском, испанском и латыни, астрономии, картографии, корабельной навигации. Несколько раз в год Ренэ приезжал в родной замок в сопровождении Уолтера либо с кем-то из его поверенных людей. Родители графа принимали с большой теплотой, сиблинги без вражды, по крайней мере, открытой. Так шёл год за годом. И вскоре Рене прослужил в английском обществе одаренным и смышленным воспитанником Вольтера Деворо. Весной 1573 года Рене Готье исполнилось пятнадцать лет. Дверь кабинета приоткрылась, и юноша обернулся через плечо. Он стоял у окна спиной к вошедшему. "Ваше светлость скоро будут готовы", спросил граф Эссекс. Песочный костюм Уильяма с пышным воротником, рукавами и буфами украшался строчкой тисмы. Она тянулась вдоль всего корпуса на свободных штанах, сходившихся на коленях, невыгодно подчеркивая неровность ног. Сапоги с большими бляшками были начищены до блеска еще с вечера. Граф Эссекс, опираясь на трость, прошел в глубь кабинета. Сколько уже времени? Растрясенно глянул сарона. Высокие часы из темного дерева показывали без шести четыре вечера. Неудивительно. произнёс Вольтер, усаживаясь в кресло рядом со столом. В окружении стольких тайн немудрено потерять счёт времени. Взгляд графа Деверо медленно блуждал по комнате. На столе приветливо распахывали свои кремово-бежевые листы картографические атласы, на которых покоились змеиными языками бархатные закладки. Тугие переплёты скоро должны были занять своё место в большом шкафу, устроенном в нише стены. Рене отшагнул от окна и поставил на стол еще один чудесный подарок, который именинник теперь мог рассмотреть на свято. Это было настоящее сокровище тончайшей работы — золотая чернильница в виде рыбки. Существо своей мордой, или вернее клювом, больше напоминало птицу, нежели обитателя морских глубин. Таинственная природа этого существа пленила и очаровала Рене с первого взгляда. Когда рыбка с глухим стуком опустилась на обитую тёмно-синим бархатом поверхность, раскрытый клювик звонко захлопнулся. "Чудесная вещь", произнёс Уолтер, залюбовавшись сокровищем. Рэнэ счастливо улыбнулся, обернувшись через плечо. Он возложил два тома английской поэзии на полку. "О да", согласно кивнул Гэтье. "И мне так жаль, что я никак не могу отблагодарить дарителя." С этими словами юный граф коснулся кончиками пальцев изогнутого хвостика. "Я думал, вы уже держите о себе в руках, и ваше стеснение не помешает сказать пару добрых слов", пожал плечами Волтер, сложив руки на балдашнике трости. "Знать бы кому их говорить", развёл руками Ренне. Граф Эссекс повёл бровью. "Вот как", протянул Волтер, поглаживая бородку. "Ренне, ивну, поджав губы. Я скоро спущусь" Пообещал юноша: "Что ж, жду вас внизу. Вы, конечно, уже успели стать любимцем Лондона, но не до такой степени, чтобы опаздывать на свой первый бал". Уолтер поднял узловатый палец с перстнем из тусклого серебра. "Помните, последняя является королева". Взгляд молодого графа трепетно и волнительно замер. "Я скоро спущусь", повторил юноша. Граф Готье был верен своему слову, и уже через несколько минут серо кожей наставник со своим воспитанником уже ехали в карете, запряженные гнедыми рысаками. Ранее крутил в руках шляпу и неосторожно сломал перо. Не хочу, пронеслось в голове Рене, когда карета остановилась, а одетый в бархатную курточку паж отворил скрипучую дверцу и подал руку. Пришлось пересилить себя. Пугающий Тауэр. Далекий и неприступный сейчас гостеприимно открывался юнному графу. Молодой именинник не смог бы описать то чувство, с которым он переступал порог королевского замка. Волнение или трепет не были даже блеклой тенью того, что творилось на душе юноши. От высоты потолков кружилась голова, и Рене, пока глядел вверх, круто запрокинув голову, едва не упал с ног. Всё внутри обуял огонь, который жжок и бросал в холод одновременно. Он слышал собственное сердцебиение, крепко схватившийся за грудь. "Ваша светлость пропустит танцы", осведомился граф Эссекс, оправляя бордовый бархатный плащ на плечах юноши. "Я тогда не смогу себе простить", взбодрил сам себя юноша и поднял дрожащий взгляд. Лицо Уолтера переняло эту бодрость, и улыбнувшись, гордый покровитель проводил воспитанника в бальный зал. Музыка медленно плыла, и в дрожащем от огня воздухе плыли фигуры. От блески бисера прятались в воздушных складках рукавов, воротников и юбок. Тихие разговоры и перешёптывания скрывались белоснежными перчатками. Глаза разбегались, не поспевая за мерцающим великолепием. Скользящие, как лебеди на водной глади, пары медленно останавливались, завершая фигуры и сторонились главного прохода, образуя в центре продольного зала пустой коридор. Рано послушно следовал за своим покровителем ожидание и затишие. В этом мгновении граф Готье усомнился, сохранил ли он слух и не решило ли время взять короткую передышку, которую оно откладывало с момента сотворения мира, а может и еще раньше. Но все сомнения отпали, когда лорд с серебристыми волными волос в длинной накидке, обитой мехом, провозгласил явление самой ее величества королевы Елизаветы. Двери распахнулись. И все взоры разом опустились в пол. Так поначалу поступил Ирэнэ, но первый порыв леденящего страха тот же был сметён сжигающим изнутри любопытством. От одного взгляда на владычицу отнялся голос, и граф немало перепугался, что так стало с ним навсегда. Но будет ли у него второй шанс? Он всё равно бы поднял глаза, чтобы увидеть королеву. Она была пленительней самой яркой луны. Какою суждено было видеть Рэнэ. Облечённая в пышное платье, её величество источала тонкий свет, видимый только самому чуткому взору. На здре едва коснулась нотка лавандовой воды, которой были смочены огненно-рыжие волосы, в которых белели нити перламутровых жемчужин. На фоне бледной сухой кожи и платья, сотканного из лунного света, красно-рыжие волосы её величества казались розой, распустившейся во время лютой белой зимы. Рене забылся Играв в Эссекс, даже подумать не мог, что его пугливый и застенчивый воспитанник выйдет прямо к королеве. Не думал об этом и сам юный граф, ноги сами вели его, охваченные сомнобулическим приступом. Королева остановилась, приподняв брови, вернее, тот небольшой участок кожи, где они должны были находиться. "Ваше величество", тихо молвил Рэн, склонившись в поклоне перед удивлённой королевой и её не менее удивлённой свитой. Вы должны быть графом Ренегатье? спросила Елизавета, подняв взгляд на подоспевшего графа Эссекса. Да, моя королева, Уолтер изловчился поклониться, несмотря на больное колено. Эссекс и королева обменялись взглядами, которые дали обоим больше, нежели могут вместить часы разговоров и годы переписок. Рене так и стоял, заворожённый, представая перед её величеством. Стараясь запомнить каждый кристаллический излом на лоснящихся складках платья, Елизавета улыбнулась, подавая руку графу Гатье. Юный Рене, вне себя от преисполняющих чувств, дрожащей холодной рукой принял великую милость, припадая губами к кольцу с сафиром. "Рада видеть вас при своём дворе, юный граф", произнесла королева. Лишь когда Рене ехал с бального сабняк, до него дошло, что услышанные слова звучали так особенно по-родному, тепло от того, что были сказаны на родном французском языке. От этого открытия юноша схватился за сердце, в котором разливалось отрадное и беззаботное веселье, а с губ сорвался радостный смех. Уолтер Деверо, ехавший напротив, молча покосился на воспитанника и продолжил смотреть в окно, думая о своём. Это было самое сокровенное, самое волнующее воспоминание на памяти Рене Гатье и будет таковым всю его долгую жизнь. Он будет рассказывать о своём первом бале, о волшебном лунном ореоле вокруг королевы, о её пламенных волосах и о жемчуге на её украшениях и платье восьмилетнему сыну Вольтера, Роберту Деверо. Маленький Роберт, затаив дыхание, слушал эту историю снова и снова, и каждый раз как первый. Везунчик ты, толкался Роберт. Рене потирал шею и виновато отводил взгляд, будто бы и впрям не достоин был такого откровения. которое с негошло на него в тот миг, когда он предстал перед королевой. "Говоришь, прекраснее, чем луна?" говорил Роберт, завалившись на диван, заложив руки себе под голову и болтая ногами. "И чем звёзды?" намного прекраснее, кивал Рене. "А я уж на ночное небо смотрю частенько. Нет таких слов ни в одном языке, что мне довелось учить, таких слов, чтобы описать тебе, каково из себя её величество. Ну и не дразнись, Встаревался Роберт, изъедаемый завистью. Шли годы, наступил август 1575 года. Дом Эссекса наполнился гостями и торжественными поздравлениями, несмотря на то гнусное безобразие, которое лилось с небес уже несколько дней подряд непреодолимой стеной. В самом особняке гостеприимные слуги принимали плащи дорогих господ и развешивали на просушку подле огня. Приглушённые разговоры тихо журчали в доме графа. Сам Уильям предпочёл расположиться в одной из зал в компании своего близкого друга и соратника Джона Норайса и своего сына, которому уже этой осенью исполнится 10 лет. Разумеется, Ренн находился под ли наставника и с большим интересом слушал рассказы старших гостей. Молодой граф стоял у окна, скрестив руки на груди, заворожённо глядя на стекло, по которому сползали потоки воды. Монотонный шум изредка разбавлялся ударами ветра по стёклам. Хоть глаз выколи, вспоминал Джон Норейс, сидя в глубоком кресле. Этот тучный мужчина с желтоватой кожей, с большой оживлённостью и блеском в глазах, поведывал всем присутствующим об одержанной победе. Темень стояла кромешная, и я думал, что угорю от копоти и жара факелов. Продолжал Норейс, потирая толстую шею, будто бы эти воспоминания и впрям вызывали приступ удушья. Но мы выискали их всех, ублюдки те ещё, и прятаться умеют. Но я слышал, будто бы Макдоналлы сдались, спросил Рене, чуть наклонив голову на бок. Взгляды присутствующих разом обратились на юношу. Уильям едва свел брови, узловатые пальцы перестали поглаживать на балдашник трости. Быть может, не сорвист суд Джона веселый смешок? Тишина могла стать гнетущей. Ваше доверие к миру даже похвальное, месье. Усмехнулся Джо. Какие договоры можно вести с Ирландцами? Конечно, эти загнанные в угол крысы были готовы к лёстцам в чём угодно, чтобы сохранить свои жизни. Рэнэ поджал губы и перевёл взгляд обратно на окно. Уильям заметил, как его воспитанник крепче обхватил себя. "И я был прав насчёт испанцев", продолжал Джон, указывая толстым пальцем на Уильяма Дэверо. "Конечно, им только в радость подкармливать этих ирландских бродяг и пьянец, чтобы они пили нашу кровь. Даже такой дубина, как Фани, знает это". И всё же не стоит переоценивать их роль, качнул головой граф Эссекс. При всей моей гордости за наше отечество, глупо отрицать, что королю Филиппу есть дело до этого проклятого клочка земли. Уверен, он с трудом отощу то остров Ратлен на карте. Ему и не нужно, нырз оттёрши её платком. Он просто кидает деньги в своих людей. Может, выгорит, а нет, ну и чёрт с этим. Он может позволить себе Их кораблям, если что и угрожает, так это чертов груз богатств, который они везут из нового света. Тем более, произнес Уильям, покачивая тростью, если и в прямом испанцы помогали Макдоналлам, то, во-первых, это была самодеятельность, а во-вторых, она не увенчалась успехом, ведь Ратлин пал. Да, воздадим за это благодарность и небесам и святой Марии. Джон залился довольным смехом, осиняя себя крестным знаменем. Вы думаете, небеса направляли вашу руку, которая стекла головы сдавшихся людей? тихо спросил Рене, не отводя взгляда от стекла. По крайней мере, они не мешали мне, пожал плечами Норейс. И ваша светлость, ваше большое счастье, что мы тут собрались в кругу друзей. А то постороннее ухо может услышать и кромолов в вашем сострадании к ирландцам, если даже не измену. Если бы Макдоналы зарезали англичан, сдавшихся в плен, моё сострадание было бы столь же сильным. Ответил Рене, обернувшись к Джону. Долго искать не придётся, мисье, усмехнулся Норейс. Ваша светлость может спуститься в зал и заговорить с любым благородным гостем. Уверен, стоит вам заговорить об ирландцах, им будет что сказать. Рене развёл руками. Но мне интересно послушать вас, мастер Норейс. Поджав губы и холодно улыбнувшись, произнёс Готье. Тогда послушай вот что. Ты славный малый, Рене, Джон не без труда подался вперёд. Даже ходить никуда не придётся, да, Билл. Уильям Деверо помрачнел и коротко мотнул головой. Очень любезно поднимать на обсуждение моё ранение, Джонни, с недовольством выдохнул граф Эссекс. Джон продолжил, не обращая внимания на Уильяма, и возвращаясь к неприятной для друга теме. Сегодня мы празднуем победу в Рэтлинеране. Если ты не хочешь подставлять свою голову и голову нашего доброго друга Уильяма, Скорби о ком угодно, хоть о врагах нашей короны, но молча. Если не из милосердия и благодарности графу, что воспитал из тебя образованный низшего человека своего круга, то попросту из элементарной вежливости. Роней невольно обернулся к наставнику и, встретившись с ним взглядом, арабел и смутился. Холодный укор пронзил юношу, и он тотчас же паник. Прошу прощения, мастер Норрис. Тихо произнёс Рэнне, заламывая тонкие белые пальцы. И благодарю за наставление. От этого тихого голоса и смиренных слов, играв в Эссекс и мастер Норейс, разом смягчились. У тебя доброе сердце, Рэнне, вздохнул Джон. И я искренне желаю, чтобы для тебя попросту не настал тот день, когда придётся пойти против него. Но старик Норейс прекрасно понимает, что этот момент настанет, когда тебе будет кого защищать. Ренекви вну, воротя взгляд от гостей, когда Джон умолк, юноша стремительными шагами направился к выходу. Прошу прощения. Бросил он напоследок и пошел прочь, и никто из присутствующих не стал его останавливать. В другое время граф Готье мог бы улизнуть из дома на прогулку, но скверная погода и слабое здоровье заперли его среди торжества и празднества, которое было чуждо сердцу юноше. Он безучастно бродил по залам, избирая места потише и постоянно поглядывал на часы в мучительном ожидании, когда гости начнут расходиться. Для графа Готье этот вечер омрачился разговором наверху с графом Эссексом и его соратником Норайсом. Желание видеться хоть с одним из них не было никакого, но тем не менее юным графом уже был принят ряд обязательств. После того, как полуночный час уже давно миновал и близилось мутное и дождливое утро, Последние гости покинули особняк. Наконец, долгожданные часы глубокой ночи усмирили и музыку, и разговоры, и пьяный смех, и рассказы о бравых подвигах, когда военные мужи Англии похвалялись морями крови, пролитыми на островах Ирландии. Наконец всё стало стихать. В доме остались лишь ближайшие и самые почтенные господа. Разумеется, и к великому, хоть и невысказанному неудовольствию, Джон Норис входил в их число. Это было любимое время Ране, предрассветный тихий час. В такую рань еще никто не вставал, а самые поздние совы уже были у баюка на ливнем, который все продолжал барабанить. Гравгатье сидел в ванной на низкой длинной скамье, приставленной к стене, и наблюдал, как греют воду на дровах. Запах гарри вновь вернул в зал, наполненный людьми. Этот выстрел, не стоящий ни то, что фунта, даже ломаного пене. который был совершен в стенах дома Эссекса. Все это скверно давило на и без того панурое настроение, и самой большой отрадой сейчас был далекий приглушенный шум дождя. Пару раз донеслось эх и грома, а быть может, оно попросту послышалось. Когда гипнотическая дремота уже была готова крепко и любовно объять разум графа, дверь отворилась. Юноша поднял голову и встретился взглядом с Уильямом Деверо. Эссексутола горбился, много больше, нежели позволял себе при гостях. Рене ужаснулся такой разительной перемене, ведь ещё днём его покровитель расхаживал среди гостей, пусть и опираясь на трость, а сейчас эта сгорбленная фигура в тёмно-зелёном халате с большим трудом передвигала ноги, будто бы закованные в колодки. Юноша поспешил помочь мастеру Деверо и, взяв его под локоть, стал опорой и довёл до ванной. Когда Уильям снял халат, и тяжёлая ткань упала на каменный пол, Ренне постарался не смотреть на ранение, о котором сам граф Эссекс так неохотно рассказывал. Даже смотреть на глубокий шрам, тянущийся от бедра под самое сердце, было болезненно и мерзко. Ренне не проронил ни слова, сел у изголовья ванны, ожидая, когда учителю понадобится его помощь. Сам Уильям лёг в горячую воду и из груди вырвался глубокий вздох облегчения. Запрокинув голову вверх, Деверо выискивал что-то взглядом, словно читал звёздное небо в Неаполе, а не глядел на каменный серый потолок с недоступно высокими сводами, за которым скрывалось дождливое небо, глухое и несговорчивое. "Ты сам не свой", то ли спросил, то ли что более вероятно, с тихим вздохом сожаления констатировал граф Эссекс. Ренес глотнул и перестал заламывать пальцы. "Мне жаль", ответил юноша. Я явился себя недостойно, Уильям помедлил с ответом. Ты считаешь себя свободным? наконец спросил Дэверо. Рене замялся и поджал губы. Да, мастер Дэверо, кивнул Гетье. Ты умок, прежде чем ответить, мой благоразумный воспитанник, со слышимым удовольствием произнёс Эссекс. Эта короткая тёплая похвала душа внато звалась сердце Рене. Уильям тем временем продолжил Скорее всего, если я спрошу, как ты нашёл этот ответ, ты расскажешь о том, как широко распахнуты перед тобой все двери, и будешь прав, произнёс Эссекс. Даже Тавер будет рад видеть тебя своим гостем, мой мальчик. Ты гордишься этим, я знаю, хоть я и не вижу твоего лица. Тут есть чем гордиться, Рэн. Ты берёшь и приумножаешь то, что даровано тебе. Я учил тебя не перемалывать зёрна, уготовленные для посева. И ты чтишь моё учение. Благодарю вас. Дыхание Рэнэ сбилось от радостного трепета. И при этом, вздохнул Уильям, проводя рукой по усталому, осунувшемуся лицу: "Ты вряд ли догадываешься, какой ещё свободой ты обладаешь". Тревога, пронзающим холодом, полоснула сердце юноше. Рэнэ ждал, когда наставник продолжит по поводу Макдоналов. Произнёс граф Эссекс: Я не хотел никого оскорбить, говоря ратлениа, оправдываясь, юноша внимательно взглотнул. Твоё счастье, что на твоих плечах нет страшного бремени судить ни живых, ни мёртвых, произнёс Уильям. Это большая свобода, Рана. Граф Готтие ещё не раз и не два вспомнит эти слова своего учителя. А тем временем по коридорам особняка Эссекс бегал сквозняк, трусливо прижавшись к полу. Он поскуливал, забегая за угол, став не жалобно затрещали, и Рэнне поднял взгляд. Собравшись силами, он открыл дверь. Петли тоскливо заныли. Покой мастера Дэвера стал прибежищем болезни, страданий и мрака. Его кожа серела день ото дня всё сильнее, особенно после страшной раны в бою, с тех пор, как граф Эссекс вернулся из Ирландии, диких краёв, непокорных и свирепых, как морские ветра. которые с хрустом ломают мачты и рвут паруса. Недолгая радость победы сменилась горестным и сострадательным молчанием. Рене ухаживал за покровителем, и сердце содрогалось от страха перед неумолимо наступающим роком. Сын. Раздался хриплый голос. Нет, мастер Деверо, тихо ответил Гетье. Это я, Рене. Рене, ни черта не вижу. Подойди ближе, попросил Вольтер. Я попрошу принести больше света. Юноша не успел подняться с кровати, как Волтер вцепился жилистой рукой в его жилет. Нет, огонь больно режет слабые глаза, произнёс граф Эссекс, и на его измученном, блестящем от пота лице отразилась такая мука, будто бы тысячи светил в этот самый миг жгли его глаза. Раней беспомощно наблюдал, как болезнь истачивает старого графа, и призывал всё мужество, чтобы принять свою судьбу. Ты должен знать, произнёс Волтер, но его слова заглушили шаги в коридоре. Рене обернулся на вбежавшего запыхавшегося человека. Его лицо раскраснелось, и грудь никак не могла вобрать столько воздуха, сколько нужно. Мастер Девер слишком слаб, чтобы принять вас, строго предупредил Рене. Это про ратлен, громко провозгласил гонец, не успев снять одежды. Что? коротко спросил Волтер. и предпринял невероятные усилия, чтобы сесть на своём ложе. Ренес с неудовольствием вздохнул и скрестил руки на груди, но по такая воле графа Эссекса отошёл в тень и прислонился спиной к стене. Собственными глазами видел это ваша светлость. Клятвенно зашептал гонец, упав на колени под леже ложа больного. Олтер впился взглядом в докладчика, и этот влажный взгляд которому уже предкрылась истина иных порядков и законов, сеял безумием. Что? вновь вопрошал Вольтер, хотя он знал, он знал лучше гонца, о чём же идёт сбитая ирваная речь. По ночам, как сходит тьма, в замке Данлюс видели огонь, докладывал гонец. Своими глазами видел, как тени бродят в Данлюсе, они становятся длиннее к часу зверя и к утру исчезают. Прочь. Едва слышно пробормотал Вольтер. Посланник не успел осмыслить брошенного повеления господина и так и простоял в изумлении мгновение, после чего наконец опомнился, поднялся на ноги и, отдав поклон, поспешил покинуть мрачную апочевальню, оставив Ренэ и Вольтера одних. "Да чего же это было тяжёлое молчание?" Ренэ молча ждал, сам не зная чего, притаившись в тени. Такого угрюмого мрака не было на лице графа Эссекса за всю его жизнь. Тень залегла в его глазах глубокой горечью, и вскоре Волтер был не в силах с ней совладать. Из глаз полились горячие слёзы. Рэнэй переборол первый порыв испуга и ринулся к своему ментору, не зная, чем утешить старого графа, и есть ли вообще утешение умирающему. Поддавшись зову сердца, Рэнэй обнял его так крепко, как никогда не позволял себе. Успокой душу, радлена, в ответ прошептал граф слабеющим голосом. Ренне не успел сказать ни слова, как ощутил, что тело Уолтера обмякло, отойдя в глубокий сон. На следующий день, 22 сентября 1576 года, Уолтер Деверо, первый граф Эссекса, скончался. Может ли одинокий старик утолить своё любопытство, ваша светлость? спросил лодочник. Рене отвёл хмурый взгляд от высоких скал в длинных туманных одеждах. "Спрашивайте, мой друг", добродушно позволил граф, будучи отнюдь не против, чтобы человеческий голос как-то скрасил окружающую их завесу равнодушного сырого холода. "С какой целью вы прибыли сюда?" спросил старик, ловко орудуя вёслами, чередуя их с заметной снаровкой. "Места здесь неспокойные, и сразу скажу, По вам видно, что у вас под одеждой припрятана брошь с драгоценным камнем или фамильное кольцо под перчатками. А то и глядишь, у ваших славных родителей на материке тоже видно, деньжатки водятся. Рене выпрямился и подозрительно прищурился. Я не хотел вас кошмарить зазря. Тут же стало правдоваться лодочник, видя, что отгоняет граф в дурное расположение духа. Попросто хотел попросить вашу светлость быть осторожнее, только и всего. Буду, хмур ответил Рене, и предпочёл остаток пути созерцать скалы, то и дело выплывающие из тумана. Лодочник получил своё вознаграждение и произнёс много добрых напутствий графу, которые увы, услышаны не были. Рене оглядывался на пустой пристани. Голые камни влажно чернели от волн прибоя. Птицы кучно клевали тушку, выброшенную на берег. Верно именно от этой падали и разносился зловонный запах. Времени оставалось в обрез. Описания, выученные им ещё в Лондоне, перечитывались несколько раз по пути в Ирландию, в графство Антрим. Тьма стремительно сползала с беззвёздного неба, и Ренне рисковал оказаться посреди мшистых скал, открытой всем ветрам. Подступающая тревога подстёгивала быстрее взбираться вверх по скалистым уступам, чтобы осмотреться и увидеть зловещие развалины. Даболее напрягая глаза, граф осторожно ступал по скалистому утесу. С моря свистел лихой ветер, точно предостерегая Рене от рискованных затеи. Но граф оставался тверд в своем намерении. Когда граф стоял перед обветшалым мостом, ведущим к замку Данлес, тьма сгустилась, плотно укутав с собой зловещие руины. Тут вера Рене поколебалась. Он не видел ничего под своими ногами.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 Граф мог разглядеть глаза, суженными в ярости зрачками, истощающие слепое отчаяние за грандию помешательства. Ржавая борода неровными кочками выступала на худом подбородке и в полых щеках. Грязно-красные волосы исполосовали бледное лицо. Замаранное одеяние свисало без формы на мрвняем. Кто ты? выпрошал Готье, не отводя взгляда, стиснув зубы до скрипа. Оборванный представил лезвие к самому горлу графа. Ты Финтон Макдоналл? – спросил Рене, ощущая холод на своей шее. Меч дрогнул, и графу показалось, что в следующее мгновение он расстанется с жизнью. Грубое лезвие поцарапало шею, и две струйки крови спустились под воротник. Откуда ты знаешь это имя? – сипло спросил Финтон. Я знал того, кто был там в Ратлине, – ответил Рене. Финтон, не мигая, глядел на пламя. прислонившись спиной к лестнице, очернённый сажей, искры плясали в опустошённом взгляде. Рэнэ протягивал руки к огню, потирая бледные ладони друг о друга. "Так и с, -с мёртв?" наконец спросил Макдональд. Гравкивну. Финтон глубоко вздохнул и запрокинул голову вверх. "Там было ещё два генерала", произнёс Финтон. На лбу углубились морщины, когда мучительные воспоминания возвратились. "Ты знаешь их имена?" Спросил Макдонау, пристально уставившись на Ренэ. Грав поджал губы и кивнул. Я боюсь, что они не дадут тебе ничего, лишь откроют старые раны, произнёс Гетье, прижимая кулак к сердцу. Финтон выдохнул и едва шевельнулся. Меч, покоившийся на коленях, прокатил на своём лезвие отблеск яркого пламени. Ты явился ко мне ночным вором, произнёс Макдонау. Но я сохранил тебе жизнь, хотя имею святое право защищать свой дом. И прошу тебя лишь назвать имена. А если нет, убьёшь меня? спросил Рэн, чуть наклонив голову набок. Финтон Угрюмо пожал плечами и продолжил пялиться в огонь. Зачем тогда вообще ты здесь? резко хмыкнул Финтон. Гравгат Яглобаков вздохнул, потирая затылок. Я хотел разобраться, что там случилось, ответил Рэн. Финтон Угрюмо поматал головой. Костёр высек сноп искр, и они взмыли к высоким сводам. которым не известно, сколько ещё оставалось держаться на ветхих опорах. Рене Панура смотрел вниз, на свои руки, которые он заламывал, и испуганный выдох сорвался с его уст. Граф поднялся с земли и принялся расхаживать мелкими шажками, оглядываясь по сторонам. Финтон не мигая смотрел ему в спину и спустя минуту поиска спросил: "Что-то потерял?" "Кольцо", обеспокоенно молвил Рене, невольно кусая большой палец. "Ну ищи. Безучастно ответил Финтон. Безуспешные поиски подтрес костра длились недолго. Глаза устали вглядываться в беспросветный мрак. Голова графа скоро заболела, и он вернулся к огню. Финтон вновь шевельнулся, на этот раз подался вперёд и протянул меч рукоятью графу. Ты не узнаешь от меня ничего нового, и бы сам знаешь больше моего. Либо помоги, требовал Макдональд, либо убей меня. Грэвс глотнул, хмуро глядя на оружие. Нет, твёрдо отказал Ренне. Финтон Угрюмо вздохнул, плечи отчаянно осунулись. Меч грохнулся на землю, и оглушительное эхо заполнило собой пустые и бездушные своды. "Зачем ты пришёл сюда?" спросил Финтон. "Успокоить душу ратлена", произнёс граф Готье, но голос его так дрожал от робости, что было очевидно, сколь шатко вера в собственные слова. Макдональд свёл брови. и прыгнул себе под нас, и лицо его тотчас же исказилось нестерпимой мукой. Посмотри на меня, умоляю, взгляни, процедил сквозь зубы Финтон, ударив кулаком в грудь. Я давно забыл покой. У меня ничего нет. Я всё потерял после Рэтлена. У меня не было и имени. Я забыл его, пока ты не произнёс его, не вдохнул в меня жизнь. Ты говоришь, ты знал того, кто был там. Назови и эти имена. Будь мне добрым вестником. И это принесёт тебе покой? Ужаснулся Ране, отчагнув назад. Я вижу тебя впервые, но я наслышан о твоём горе. Оно терзает мне сердце не первый год. И я больше всего мечтаю искупить то проклятие, что вырвалось наружу, когда была пролита невинная кровь Макдоналов. И именно потому, что я желаю мира и покоя твоей душе, Финтон, сын Сорле, я не назову тебя имён. Хмурый взгляд прожигал графа насквозь. Оглянись, процедил сквозь зубы Финтон. Ты видишь? Вот она моя обитель, мой дом. Руины и вороньё уже кучно сбились пред вкушением. Всё, что мне остаётся, это молиться о том, чтобы Господь призвал их к ответу. Им осталось ждать недолго. Рэнни невольно обвёл взглядом замок. Унылые каменные глаза взирали в ответ, не проронив ни слова в траурном молчании. Лишь поленьи creхтели и стрекотали. Господь уже призвал к себе графа Эссекса, произнёс Ранэ. Он руководил этим делом. Последнее слово Ранэ явно выдавил из себя с трудом, переборов отвращения. Финтон вцепился взглядом в доброго вестника, немигающий взгляд застыл. Вот как, прошепел Макдоналл. Ранэ кивнул, а с уст Финтона сошел тяжелый вздох. Он провел рукой по лицу и, прикрыв рот, уставился на огонь. Что до остальных, право, Финтон, молю тебя, не губи своей жизни, просил Рэнэ. Что Дрейк, что Но-Рейс, кара найдёт их обоих. Ваша вера в божье провидение заслуживает восхищения, горько усмехнулся Финтон. Не столько вера, сколько знание. Оба они имеют много врагов на суше и в море, молвил Рэнэ. Аминь. Макдоналл не отводил взгляда от огня, перекрестился и прижал кулак к холодным бледным губам. Огонь слабел, молчание и сумрак воцарились в разоренном замке, который с унылым смирением ждал окончательной своей гибели. Ты можешь уехать со мной, произнес Рене. Угрюмый взгляд поднялся. Здесь не безопасно, продолжил Готье. Замок ветшает на глазах. Ты человек, как бы горе и несчастье не пытались тебя лишить человеческого облика. Я хочу тебе помочь. Макдоналл помотал головой. Снисходительно оценивая графа взглядом. "Знаешь, что я сделал первым делом после того дела?" с едкой злостью в голосе бросил Финтон. Граф Гатье поджал губы и замотал головой. "Я выгреб золото", сказал Финтон и направился к корабельной крысе к своему отцу. "Он был жив. Во время резни он был на материке. Боялся ли я, что меня поймают и убьют? Не знаю. Я не был уверен, что на самом деле жив" Я и сейчас не уверен, но я боялся погибнуть, так и не простившись с отцом, даже не попытавшись. Финтон умолк, сведя брови и глядя на огонь. Последнее дыхание жадно обгладывало полусгоревшие поленья. Ирландец поднялся на ноги и небрежно бросил в огонь обломок не той двери, не той мебели. С большой охотой пламя возликовало, сырое дерево жалостливо зашипело, поднялся пар. Это шипение продолжалось долго. ведь время тянется дольше, когда в воздухе стоит не рассказанное и не исполненное намерение, а сейчас замок Данлус был этим полон более, чем когда-либо. Он меня проклял, произнес Финтон медленно, оборачиваясь на графа. Тот замер и беззвучно глотал воздух, его рот приоткрывался вновь и вновь, резко и судорожно. Глаза бегали, он искал слова и не находил. Единственный человек, оставшийся в живых. Проклял меня за то, что я не умер там вместе с остальными, говорил Финтон, как будто эти объяснения были нужны. Посмотри мне в глаза, чем ты мне можешь помочь? Ничем, согласно кивнул Рэнэ. Ты пережил больше, чем способна вынести человеческая душа. Я не знаю твоего горя, и лишь от твоих слов всё внутри меня содрогается. Если и есть кто-то, кто может тебе помочь, это ты сам, Финтон Макдоналд. Огонь продолжал шипеть змеёй. Запах сырой гнили медленно стелился в холодном воздухе. Ты поможешь себе сам, уехав со мной во Францию. Глаза Рене уставились вперёд. Точно у вас точного заклинателя диких зверей. Финтон перевёл дыхание и отшагнул в сторону, а затем сделал ещё один шаг. Я умею обращаться невидимой тенью. Езжай домой, граф, и я поеду следом. Тихо молвил Макдоналл. Радостный вздох облегчения вырвался из груди графа. "Приезжай в поместье Гатье, что на юге Франции", просил граф. "Доберись до Оверни, там я встречу тебя. Я напишу письмо, где объясню, кто ты и куда держишь путь. Если меня Макдоналла схватят с таким письмом, болтаться нам двоим на одной перекладине". Финтон почесал тонкую шею. "Ты же умеешь обращаться тенью", прищурившись, спросил Грен. "Ты назвал два имени?" Финтон нахмурился, пытаясь их припомнить. Повтори их. Фрэнсис Дрейк и Джон Норис, переспросил Геття. Кажется, да. Голос не подвёл, не дрогнул. Скажи мне, где они сейчас, чтобы избежать встречи с ними. Не думаю, что они запомнили лицо. Одним ирландцам больше, одним меньше. Страшный оскал резко искривил губы Финтона резкой вспышкой, но так же быстро и угас. Дрейк, как мне помнится, в своей крепости, Плимуте, если ещё не отбыл в Италию, протянул юный граф, силясь припомнить всё в подробностях. Норыз должен быть с ним. Финтон кивнул, до боли стиснув зубы. У меня нет. В замке есть что-то, на чём я смогу написать письмо, спросил Рене. Не рискуй понапрасну, упреждал ирландец. Тебе нужно иметь при себе хоть что-то, упрямо настаивал Готье. С глубоким вздохом Финтон отступил. Какой у меня упрямый спаситель, развел руками он. И всё же не рискуйте слишком многим. Не стоит указывать, куда именно я держу путь. Любой солдат, просмотрев это письмо, сделает вид, что ничего не заподозрил, а сам назначит слежку. И в оверне у тебя будет много гостей помимо меня. Напишешь письмо левой рукой, чтобы при неблагоприятном исходе ты мог бы отречься от этих строк, выдав письмо за подделку. Гравготтие никогда не отрекается от своих слов, возмутился Ренне. Тем хуже для него. Пожал плечами Финтон и коротким кивком головы пригласил следовать за ним. Они вдвоём прошлись по заваленным руинам и спустились в полуподвал. Ренне осторожно ступал на ощеп. Финтон, привыкший к своему мрачному обиталищу, с закрытыми глазами знал каждый выступ, каждый штырь и обломок. За месяцы проклятого затворничества он породнился с тварями ночи. Найдя все для письма, они вернулись обратно на наверх. В окнах и пробоинах начало светать. Когда граф Готье склонился и взял перо в левую руку, на чье имя? спросил Рене, не поднимая головы. Финтон задумался. Шеймус Волш, ответил он. Граф согласно кивнул и приступил. Спасибо, произнес Финтон, пока чернила еще не успели высохнуть. Граф изумился той перемене, что случилась с лицом Макдонава. Бледное и изнурённое, оно обрело какое-то выражение. Печать уныния и горя несколько отступила, но не исчезла, и едва-едва проступило что-то светлое и спокойное, сродни мягкому свету зари после тёмной ночи. Это слабое, но светлое прояснение разливалось слабым светом по лицу Финтона, возвращая облик красноволосого мятежного демона обратно к облику людскому. Чем дольше Рэнэ вглядывался в рассеивающийся сумрак, а за окнами и впрям медленно светало, тем прочнее укоренялась в нём вера, что долги клятвы исполнены. За те последние часы перед ясной зарёй больше не проронилось ни слова. Рэнэ не смел ничего сказать, боясь перечеркнуть всё достигнутое, а Финтон был слишком погружён в свои мысли. Веки закрывались сами собой. угасающий огонёк тайком коснулся медно-рыжих ресниц, из-под которых блестели влажные глаза. Ни Ренне, ни сам Финтон не могли бы сказать, дремлет он или нет. Когда солнце взошло, а этого не было видно за свинцовым занавесом хмурых туч, но света было достаточно, чтобы его бледные рассеянные лучи пробрались в замок и подали знак Ренне, что пора покинуть эту обитель. Граф успел задремать и перевести дух. Пробуждение не было болезненным или тягостным, и страхи о простуде, столь вероятные при такой скверной ночлежке, оказались пустыми. С замком и его нелюдимым обитателем Рене попрощался коротким кивком и тоже получил в ответ. С чистой совестью и мыслями об исполненном долге граф Готье вернулся к бухте. Отыскал неказистенькую лодку, а других, впрочем, тут и не водилось. С сердцу упал гнетущий груз. И сейчас, ощутив прилив новых сил, граф Гатье больше всего хотел навестить свою семью. Он сел на корабль, следующий в Шербур-Октевиль, чтобы оттуда добраться уже по суше до родного поместья. Сам Ренне не вспомнил потом, что именно ему приснилось в первую же ночь на корабле, когда он разбудил криком пассажиров в соседней каюте своим пронзительным воплем, когда испуганные матросы забарабанили в дверь, Ренне, открывая им Озаверил, что всё в порядке. Попросту дорога морем оказалась слишком тяжёлым испытанием для него, и он стал открыт не только морским ветрам, но и кошмарам. Таких объяснений вполне хватило, чтобы оставить в покое Реннена и денёс его кошмарами, и он сидел, исходя ледяным потом, стараясь унять дрожь в руках и успокоить дыхание. Сам Реннек к своему счастью не помнил своего кошмара, но помнил мысль, на шептанную этой жуткой ночью под плеск чёрных волн. Как только Ренне нашёл в себе силы, он попросил его известить, в каком городе сейчас остановится судно. "Плимут, ваша светлость", доложил матрос. "А следующий?" спросил Ренне. "Плимут", ответили ему. Ренне кивнул, решительно настроенный сойти именно в Плимуте, чтобы повидаться со старым приятелем своего наставника и учителя, с капитаном Фрэнсисом Дрейком. Граф Готье всем сердцем надеялся, вопреки двоедом здравого рассудка, что не встретит больше ни одного знакомого лица и что призрак Ратлина остался в замке. Как я мог, как я мог! Карил себя граф, пока к судну приставляли сходни. Суше сам Рене оглядел, куда ему предстоит спуститься. Пристань дышала жужжащими пилами и горькой смолой. Ни от шума, ни от запаха было никуда спрятаться. Сквозь зажатые уши прорывались брань, окрики и при свисты. Спускаясь на сушу, граф боялся, что пристань просто поглотит и растворит его в своей оглушительной кипящей работе. "Сторонись", эхотил грубый бас, и Ренне растерянно отступил назад, наткнувшись на носильщика, который спускал вещи графа. Следующая пара попыток уклониться от сгорбленных под своей ношей грузчиков и матросов была более удачной. Но всё же граф никак не мог найти себе места, чтобы его никто не задевал. Пока широко раскрытые глаза, усталые и рассеянные от тревожного сна во время плавания, искали что-то в толпе, спасение само настигло юношу. "Кого я вижу?" раздался голос капитана Фрэнсиса Дрейка, заставивший тотчас же обернуться. Вот уж кого не ожидал тут увидеть. Обернувшись, граф оказался перед капитаном Дрейком. И едва узнал тебя. Фрэнсис окинул молодого графа взглядом с головы до ног, с заметным одобрением и радостью. "Но ты, конечно, возмужал. Нечего сказать. Дружище Эссекс точно гордится тобой", и улыбается тебе с неба. "Какая приятная неожиданность, что вы узнали меня". Польщённый, но несколько сбитый с толку граф потёр затылок и теперь оглядывался по сторонам, всё ещё пребывая в состоянии готовности уклоняться. от случайного грузчика или телеги. Я прибыл к вам, мастер Дрейк, как только смог. Как тебя не признать, удивился Френсис. Ты и он уже всегда был скромным, даже слишком для своего положения. Скорее всего, граф Эссекс отзывался обо мне не очень лестно, видит Бог. Увы, были на то причины, но нос по ветру я научился держать. К сожалению, нам так и не выпал случай толком познакомиться. Я хотел быть добрым вестником, но увы, С тяжёлым сердцем молвил Юноша, не зная, как облечить свои смутные терзания в слова. "Что ждёт моё сердце тут замешен рыжий лис?" прищурился Фрэнсис. "Лис?" переспросил Рэн, и сердце забилось вдвое чаще. "Я опоздал, он уже тут. Скорее всего, ваша Светлость серьёзно утомились в дороге," спросил Дрейк. "Пока вам готовят покои, зайдём в кабинет. В любом случае вам стоит вернуть ваше кольцо." Я готов держать пари, тот упырь украл его у вас. Я ведь прав? Даже если нет, я вам поиграю, натянуто улыбнулся Рене, скрывая вскольби безумно и судорожно метались его мысли, сколь сильно колотилось его сердце. Либо убей меня, либо помоги, припомнил юный граф в полухо, слушая добродушную болтовню капитана. Чаша весов колебалась, и Рене должен был восстановить равновесие, которое было нарушено в тот миг. Когда покой призрака Ратлина был потревожен, если Рэнне и спешил в Плимут с намерением предупредить капитана, то сейчас, идя подле него, слова встали в горле. Откроет ли Рэнне истину или сохранит молчание? При любом раскладе прольётся кровь. Молодушный страх сковал по рукам и ногам, отчаяние наполняло его сердце. Он отвечал коротко, сухо и односложно, решив дать себе время хотя бы до того, как они сядут в кабинете капитана. И когда семейная реликвия окажется вновь у графа Готтье. Из какой могилы ты выкопал этого Шеймуса? спросил Дрейк, садясь в глубокое кресло, расположенное под ле глобусом. Рэнне никогда не думал, что ему будет не хватать того дикого безобразного шума, которым была полна пристань. Сейчас в тишине кабинета не на что было отвлечься ни графу, ни капитану, который уставился на Рэнне с неподдельным интересом. Только сейчас Гатье понял, что уже там, на пристани, вступил со Зофинто на тем бездумным кивком. Рано я думал, у него есть какое-то время. Он старался выиграть еще немного и делал вид, что рассматривает кольцо, касаясь кончиками пальцев герба. Скорее, он сам оттуда выбрался, не поднимая глаз на капитана. Рано я надел кольцо. Ничего не сказать, полезный навык. Добродушно усмехнулся Фрэнсис. Было ещё несколько мгновений, которые Ренне упустил. Ему не хватило сил выдать тайну, которую он нёс в своём сердце с Антрима. Ему не хватило сил обречь Финтона Макдоналова на смерть. По правде сказать, я прибыл, чтобы убедить его вернуться со мной во Францию, произнёс Ренне, подняв взгляд на капитана. Вот значит как, задумчиво протянул Фрэнсис, поглаживая острую бородку. Что ж, скрывать не буду. Твой парнишка тут всего ничего, а уже успел отличиться. Что он сделал? С тревогой спросил Рэн.